Глава двадцать четвертая. Откуда черт возьми они появились? Проверю же все перед тем, как машины из пещер выгонять. Все было чисто. Алиса, делай, что они велят. Сказал я в радио. Я помогу. Да, пару минут. Для начала нужно понять, кто к нам пожаловал. Я вспомнил лицо торговца в шахтерском поселении. Рамилкновший под крышей ангара дрон слежки. Черные джипы, что выехали за нами. Нас определенно послали с того самого момента, как я вышел из магазина. Очередная банда мародеров, не иначе. Похоже, в шахтах Мерзлоты занимались не только добычей скайкрафта. Ладно, посмотрим, с чем мы тут имеем дело. Я предупредил дантиста, которого тащили на тросе прямо к бандитам, чтобы не дергался и выполнял любые требования. Даже сквозь окно увидел, как лицо его снова стало цвета снежного покрова. Бедолага! Только отошел от нападения монстров, и вот вам, пожалуйста, улучшите, распишитесь. Наверное, это карма за всю ту боль и ужас, что он причинил своими руками. Быстрее, выезжайте, иначе канав вам тут всем. Услышал я голос снаружи. У нас машина не на ходу, мы сейчас ее вытащим. Спокойно ответила Алиса. Транспортник донтиста наконец-то как вырулил из пещеры. Я сразу же ушел в маскировку и слился с местностью. Аккуратно прокрался по стеночке и выглянул наружу. Наш небольшой отряд попал в окружение. Чёрный джип встал перед двумя транспортниками, блокируя им путь вперед. Второй подъехал сзади и перекрыл дорогу, по которой мы приехали. Два клона держали на мушке Алису с обеих сторон. Далее по кругу еще четыре дроида. Они целились в водителей машин. Итого шесть британских мастифов. Я знал, что таких крепких середнячков «Авангард» для обучения новичков используют. Эти выглядели списанными, местами потёртые и помятые, а на некоторых вообще запчасти от разных дроидов. У одного из тех, кто стоял рядом с Алисой, вместо руки — манипулятор от инженерного дроида. Причём сам он был серого цвета, а рука — оранжевого. Поленились покрасить. Никакой едины расцветки, только черная эмблема в виде черепа и молнии. Папса какая-то. Еще бы две скрещенные кости намаливали. Классические представители кастомов, которыми как раз и промышляли мелкие мародеры в мерзлоте. Пираты, недоделанные. А вот джипы были почти новенькие, облегченная но мощная модель вездехода с внедорожными колесами, кунгом и мордой аля Bugatti Chiron. «Вау! Тут дюймов шестьдесят шесть, не меньше!» Будто с покатушек монстр-траков сюда заявились. Максимальная лифтованная кабина, круговое светодиодное освещение, силовые бамперы с двадцатитонными лебёдками. Они, скорее всего, числятся в угоне, но там, куда я направляюсь, вряд ли кто тормознёт ради проверки документов. А так, хороший аппарат, надо брать. Все клоны были вооружены. В основном пулеметами, но у троих я разглядел электромагнитные винтовки, Arc Flash, Labs, J.R.7, новые пушки Гаусса. Роберт мне про них рассказывало. Вроде действовать на дроидов так же, как электрошокеры на обычных теплокровных. Как насчет оригиналов неизвестно, но проверять никому не хочется. Мне тоже, кстати. Пулеметы у пиратов с виду самые обычные, следующее поколение бельгийских миними. Да и моя система никаких особых подсказок не выдала. Ещё на двух клонах были разгрузки с торчащими оттуда запасными магазинами и гранатами. Ах, кажется, будет больно. Не дури! Ты останешься цела!» — приказал клон, стоявший рядом с Алисой. Я заметил, что на шлеме у него была чёрная звезда. А чё не эмблема Дарта Вейдера? Не смотрел, небось? А зря. «Но у нас ничего нет», — испуганно сказала Алиса. У вас есть Оридж? Вступил в разговор клон с оранжевой рукой и покровительственно похлопал по плечу Алисы. Вариантов у вас два: либо прокатитесь с нами и ты там скажешь код, либо умрете здесь, а дроид поедет с нами, уже разобраный. Нас устроит любой расклад. Кстати, а где второй? Спросил тот, что носил на шлеме черную звезду. Скажи им, что я вас бросил. Передал я Алисе по рации. Он свалил уже давно. ответила она. «Это же наемник! Там пещера проходная! Ищите сами, если надо!» «Не дерзи!» — ответил клон, и рука-манипулятор сдавила Алисе шею. В рации послышался хрип и судорожные попытки вздохнуть. «Ну точно, Вейдар! Так и буду его называть!» Я услышал, как в рации зарычал Николаевич. Да и у меня кулаки сами сжались, когда я представил, куда ему воткну этот манипулятор. «Предлагаю не церемониться!» Снова заговорил дроид Вейдер. Оранжевой рукой он притянул Алису ближе и закричал в ее микрофон. «Третья машина на выход! Пока мы всех тут не перебили!» Дальше медлить было нельзя. План мародеров мне, мягко говоря, не понравился. Жестами я показал Николаевичу, который опять взялся за арматуру, чтобы не горячился пока. «Пусть выезжает». Я взял в руку клюв Сордеса и в очередной раз забрался под машину. прицепился, втянул грудь и задницу. Задний мост меня неплохо закрывал от любопытных взглядов. Николаевич начал сдавать задом, и вскоре под направляющие крики припарковался аккурат вперед первым джипом и клонами, у которых находилась Алиса. Словно какой-то ниндзя я выскользнул из-под грузовика, сразу прокатившись под транспортник стройбата, отследил рядом четыре ноги. Две поближе – это клон, который держал на прицеле кабину братьев. И две чуть дальше. Этот уже контролировал дантиста, дождавшись очередного снежного потока, принесенного ветром, и оббросился на ближайшего дроида. Напал с успены, сразу же ударив клинком в затылок. Краем глаза заметил сообщение системы, что сработало пробивание. Не позволив дроида упасть, подхватил его и развернул в сторону второго клона, зажав оружие в его руке, надавил на пальцы, те в свою очередь на спусковой крючок. Электромагнитная пушка выплюнула яркий искрящийся разряд, и тот влетел в грудь дроида, который уже что-то кричал, поднимая пулемет. «Реально, электрошокер!» Дроида скрутила судорога, его конечности заклинило, а в визорах шлема что-то закоротило. Из-за угла транспортника появился третий и бросился к нам. Я метнул в него клювом дятла, который держал в левой руке, и попал в какое-то сочленение на плече дроида. Он бестолково вскинул поврежденную руку в воздух и выпустил в небо пулеметную очередь. Черт, похоже, я задел какое-то сочленение. Хорошо, что пули не прилетели в Шишигу. Я подбежал к дроиду, кинком перевернул в другую сторону от машины и добил клинком. Попытался схватить его, чтобы использовать в роли неживого щита, но не успел. Раздался треск новой очереди. Пули взбили ледяные крошки, прошили многострадальный капот транспортника и достали до меня. Я почувствовал острую боль и жжение в ноге. Ориджинал споткнулся, упал и отполз, прячась за машину. А я в кресле вцепился с крюченными пальцами в бедро. По ощущениям, там была рваная рана, не меньше. Похоже, нас задели. Попытался объяснить своему мозгу, что это только ощущения такие, и не надо сразу вскакивать, чтобы жгут на ногу наложить. «Давай, родненький, не подведи!» Скребя зубами, обратился я уже к своему оригиналу. Нам с тобой людей спасти надо, и вообще еще столько всего впереди. Целый рюкзак луты продать, кучу монстров поубивать, убежище построить. Тачку опять же подогнали, но это не точно. С этими мыслями я дополз до парализованного и еще подрагивающего дроида, достал из его разгрузки гранату, выдернул чеку и кинул под вражеский джип. Сам не понял, зачем. Может, отвлечь хотел. Отвёл. Рвануло так, что джипа ж подбросило, раскрутило и ещё несколько раз встряхнуло, будто там внутри сдетонировало что-то ещё. Улохнуло знатно. Снег вокруг почернел и превратился в странную пластиковую субстанцию. Я впервые своими глазами видел, что остается от борьбы огня и мерзлоты. Краснооранжевое пламя взвилась в воздух, рассвечивая однообразный белый пейзаж яркими красками. Со скал покатились камни и куски льда. Три оставшихся клона начали почему-то полить в то место, где взорвалась машина. Раздались крики, отборные маты перемежали угрозы. Я снова активировал маскировку и, воспользовавшись царившей паникой, ушел под машины. Ты покойник, придурок! Проорал клон со звездой на шлеме. Я тебя на запчасти разберу, отвом найду и достану из любой крысиной норы, куда вот ты не забился! Оранжевая рука схватила Алиса за шею и приставила короткий дробовик к ее голове. Третий дроид начал медленно сдвигаться в сторону, обходя транспортник, но не сильно удаляясь от своих напарников. «Выходи, сволочь! Иначе от твоих тут ничего не останется!» — заорал Вейдер. «Предпочтешь смотреть, как их сожрет мерзлота? Считаю до трех и дырявлю первый кузов! Раз!» Он еще что-то кричал, но порывы ветра поглотили его слова. Не могу сказать, что шторм — это большая радость смерзлоте, но в данном случае он сыграл мне на руку. Я не услышал, как именно бандиты решили в итоге прикончить моих подопечных, но увидел, что клон, который отделился, пошел еще дальше, прямо к кабине донтиста. Я опять ушел на глубину и забрался под авто «Скаймастера». Уже не знаю, что помогло мне больше всего. Маскировка, снег с сугробами, слабый сигнал у списанных клонов. Но пока мне везло. Дроид проходил мимо водительской кабины. Здесь он немного замешкался, видимо, размышляя, кого первого прикончить. Немного постоял и направился к грузовику Николаевича, повернувшись к машине дантиста спиной. И в следующий момент я не поверил своим глазам. Дверь машины распахнулась, И бахнула Клона по голове. Не выдержало сердце нашего робкого приятеля. Зря я о нем плохо думал. Профессии всякие нужны. Клону этот удар что слону дробина. Только разозлил. Он развернулся, поднимая пулемет, но тут уже я пришел на помощь осмелявшему товарищу. Ударил по ногам, свалил и затянул под машину, где быстро присек его попытки взбрекнуть или дотянуться до пулемета. Двое, которые остались стоять рядом с Алисой, заметно занервничали, потеряв из виду третьего. Видимо, попытались связаться со своими собратьями, но безуспешно. Оранжевая рука на секунду ослабил хватку и убрал оружие с горла штурмовика, озираясь по сторонам. Девушке хватило этой секунды, чтобы развернуться, ударить его локтем в висок и затем ткнуть пальцем прямо в визор. Второй дроид открыл огонь и попал Алисе в спину. Я срывком бросился на стрелявшего и сбил его с ног. Мы покатились по сугробам вниз по дороге, совсем уж по-человечески, пытаясь мутузить друг другушку. Затормозили не скоро и неудачно. Чёртов мастиф со своей стальной хваткой оказался сверху и заблокировал мне руку с клинком. Пытался бить меня по корпусу свободной, но попадал только в подставленный щит. Я отбил очередной его удар и сам схватил его за плечо, а потом дернул на себя одновременно ударил лбом и активировал фрывок. Понятия не имел, что получится и куда я рвану из положения лежа, но получилось хорошо. Мы шибелись лбами, точнее я лбом, а он переносицами и визорами. Во все стороны полетели искры, хотя, возможно, это только меня в кресле так накрыло. Я ободнул еще раз, высвободил руку и, в горячке, забыв активировать клинок, начал бить кулаком в треснувший щиток на шлеме. И бил до тех пор, пока крошки не полетели во все стороны, а в смятой морде не начал накапливаться падающий с неба снег. Скочил, ругая себя за то, что потерял контроль и увлекся, и быстро побежал обратно к машинам. Алиса ждала меня на месте и махала мне оторванной оранжевой рукой. Без руки дроид дергался в конвульсиях. От его тела удалялся Николаевич с кафандрой, неся на спине электромагнитное ружье. Фу, кажется, отбились. Раздражало просто, спокойно сказала девушка и тихонько добавила: И цвет не сочетался. Ого, мы, оказывается, не только про легенды и про котят все понимаем, а еще и злиться умеем. Я спросил, как дела у пассажиров. Первым на связь вышел дентист. Ты видел, как я его, а? Он стоял спиной, а его раз и дверью пришиб. Видел? Видел. Офигенно было. Помог мне. Я постарался изобразить в голосе максимальное воодушевление. Для мужика это первый и, возможно, последний боевой опыт. Надо подбодрить. Николаевич зашелся отборным русским матом. Сначала сформулировал мысль, что кто к нам с мечом придет, тот по электросхемам и огребет, а потом высказался в адрес шахтеров и всего их поселения. «Дескать, он уверен, что это по их наводке за нами выехали. И недаром они ему сразу не понравились. Ну, это если вкратце». Стройбаты, кажется, открыли еще одну бутылку на радостях и просто весело улюлюкали в рацию, обсуждая детали драки. «Ты в порядке?» — спросил я Алису и кивнул на прицеп. «Сильно болит?» «Больновато еще?» — искренне ответила девушка. «Думала, что реально прострелили». «Уже с жизнью мысленно попрощалась, но сейчас в норме. Отошла». Мы обошли с ней место нападения и собрали брошенное оружие. У оранжевой руки изъяли совсем уж укороченный коуч-ган, считая обрез. А еще нашли патроны для Алисы. Две эми-пушки и три пулемета, которые Николаевич предложил потом пристроить на транспортнике и наладить возможность стрельбы, не вылезая из машины. Собрали всех мертвых дроидов и раскидали по крышам транспортников, закрепив ремнями, чтобы не свалились. На запчасти никто их разбирать не планировал. Но если сдать их авангарду, то можно получить награду. Те могут попытаться найти операторов. А моим главным трофеем оказался джип, и даже не с пустым багажником. В контейнерах нашлись части различных монстров, патроны и запасная канистру с топливом. Снег продолжал засыпать землю. «Так если мы не хотим еще парочку дней на пустоши провести, то надо быстрее выдвигаться. Тем более дантист не на ходу». «Эй, вы там, стройбатовцы! Вести-то сможете? Дорога опасная, не для прогулок навеселе». «Сможем!» Дружно откликнулись они. «И подогевы -э、галесили!» «Завязывайте! Это не вас на буксире тащат, а вы!» Дантисты снова прицепили к стройбату, только уже передом. Так все же сподручнее. Николаич с Алисой на крыше выехали первыми. За ними потянулся буксир, а я забрался в кабину джипа. Проверю, что нас ждет впереди. Включил дальний свет. Снежинки замелькали перед фарми косым бесконечным потоком. На зеркале заднего вида висела какая-то фотка перекачанного придурка и полуголой девушки с татуировками на теле. Тематика была все та же: льды и монстры. Видимо, кого-то это возбуждало. Я сорвал ее и выкинул из окна. Мне чужого не надо. Переключился с автопилота на ручной режим управления, сделал пару кругов вокруг каравана, привыкая к управлению, и погнал вперед. Все, выдвигаемся, ребята. Следующая остановка: блокпост авангарда. Сдадим им металлолом, награду поделим. Тачку мне. Вопросы есть? Вопросов не было. Эфир заполняли только возбужденные переговоры, как мы всем наваляли. Примерно через час мы выбрались на равнину. От скалистых гор не осталось и следа. Правда, все пространство, насколько хватало глаз, было покрыто снегом. Чем-то мне мерзлота в этом секторе напоминала русскую зиму моей эпохи, где-нибудь за городом. Равнинный пейзаж был полон monotонности и пустоты. Где-то вдалеке снова показались снежные холмы, но до них было минимум четыре часа езды. Сыпать сверху перестала, смеркалось. Я решил поинтересоваться, как там Алиса. Ну как? Пришла немного в себя, спросил я по выделенному каналу связи. Голос у девушки был печальный. Алекс, с нами уже второй раз происходит такое. Сначала дядя, а теперь вот это. Получается, что люди уже стоят в одном ряду с монстрами. Ну, я бы так не драматизировал. Придурков на земле всегда хватало. Понятно, что для нежной девичьей психики это не аргумент. Надо посочувствовать. Я попытался ее преободрить, как мог. Теже Вавилон пытается обеспечить безопасность. Убить здяди удалось тогда поймать, и этих сейчас сдадим. Надо с Хромом связаться. Не думаю, что парни замешаны, а вот торговца можно будет тряхнуть. Вот именно. Нужно сообщить обо всем Вавилон. Пусть ищут операторов, опросят шахтеров. Решение, что они неприкосновенная каста, вот и творят дичь на местах. Наверное, когда ты ребенок будущего, то и идеалы у тебя соответствующие. Я же не видел в этом ничего необычного. Там, где бабки или ресурсы, всегда творится беспредел. Хоть с авангардом, хоть без авангарда, ничего тут не попишешь. Навигатор на панели управления показал съезд направо. Сначала мне показалось, что нам опять придется торить дорогу мимо нагромождений камней и льда, но через несколько метров я увидел накатанный путь и даже указатель на базу авангарда. Меж тем стало почти совсем темно. Бескрайний небосвод покрылся мириадами ярких звезд. Ветер затих. Из-за горизонта выпался огромный шар красной луны. Интересно, а когда очередь желтой? Вскоре на горизонте появился охранный периметр. Местные делали сетку-рабицу из Астериуса, а за ней виднелись четкие очертания нескольких ангаров. Мы попытались найти чистоту авангарда, чтобы предупредить о нашем приезде, но сделать это почему-то не удалось. Странно, обычно срабатывает. Пробормотала Алиса. Ладно, не откроют Жанни предупредительный огонь. Объясним при встрече. Успокоил ее я. Примерно через полчаса караван встал перед воротами с табличкой. Блокпост номер сто пятьдесят два. Вы въезжаете на территорию контролируемую Вавилоном. Частота для связи пятьсот семьдесят шесть-четыреста тридцать два. Сообщите о своем прибытии и ждите. Частота была то самая, по которой нам никто не ответил. Алиса попробовала связаться еще раз, а я вышел из джипа и стал осматриваться. На первый взгляд — самые обычные ворота с электронным замком. Перед ними из земли торчит пульт, практически как на старых парковках. Кнопка, глазок камеры и динамик с маленьким экраном. Я нажал на кнопку, но ничего не произошло. Талончик на парковку не выехал. Сонный охранник не спросил, какого лешего нам надо. «Вообще ничего». Нигде даже лампочка не мигнула. На дверотами весела камера, но тоже какая-то уставшая, склонила носик вниз, разглядывая землю. Похоже, закрыто. Алиса тоже спустилась и подергала ворота, но замок не поддался. Может, что-то случилось? Или они просто уехали? ответил я и кивнул на совершенно пустую парковку возле ангара. Но такого не может быть. Это же авангард! Растерянно проговорила Алиса. Пойдем узнаем.